Я смотрела на Артура и не могла поверить своим глазам. В голове моментально пронеслось множество вопросов. Я не понимала, что происходит и как он оказался здесь. С того момента, когда я видела мужа в последний раз, он очень постарел. Вернее, сейчас передо мной стоял немолодой мужчина. Его лицо было покрыто глубокими морщинами, седые волосы и брови, сморщенная кожа на руках. Даже не верилось, что человек может так сильно измениться за такой короткий срок. Вот только взгляд его оставался прежним. Злым и очень колючим. «Не ждала?» – Артур ухмыльнулся. «Думала, тебе удалось навсегда лишить меня памяти?» «Как?» Только и смогла выдохнуть, я не понимаю, почему воспоминания вернулись к нему. Ведь Филипп утверждал, что зелье обладает необратимым эффектом. «Какая же ты наивная, Ксюша!» Неужели ты действительно поверила, что тебе удалось справиться с таким могущественным магом, как я?» Он зло расхохотался, пристально разглядывая меня, словно букашку. «Какая же ты недалекая!» Я же в этот момент думала о том, что мне теперь делать. Попытаться прорваться в дом и забереть дверь? Вряд ли это поможет. Бегство? А смысл? Артур все равно не успокоится и рано или поздно найдет меня. Неужели нет другого способа избавиться от его преследования? И тут я поняла, что ответ на этот вопрос Артур знает. Почему зелье перестало действовать? Тихо поинтересовалась я. Оно и не действовало, усмехнулся мой бывший муж. Просто очнувшись и увидев рядом с собой шкафоподобного гориллу, я решил немного схитрить. Ты никчемная ведьма, и природа ошибочно наделила тебя невероятной силой. Я смотрела на Артура и обдумывала каждое его слово, и тут меня осенило. Врешь. Тогда бы ты явился сразу, не через столько дней. Улыбка моментально сползла с лица мужчины. А ты поумнела. Учителя были хорошими. Так почему зелье перестало действовать? Потому что не ты, не твой помощник не додумались лишить меня силы. Моя энергия просто напросто заблокировала действие вашего зелья, и я все вспомнил. А сейчас, родная, садись в машину. Ты очень много мне должна, и будешь до конца жизни отрабатывать свой долг. «Артур, я с тобой никуда не поеду», — покачала головой. «Давай договоримся». «Нет, милая». Он усмехнулся и шагнул вперед. «Никаких договоров не будет. Мне нужна твоя сила, и я получу ее». «Ты ошибаешься», — решительно заявила, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Уезжай». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Артур вытянул руки, которые мелко дрожали, и что-то зашептал. Между его ладоней появилась темная точка, которая стала увеличиваться с каждым оброненным словом, до тех пор, пока не обрела форму шара. Я завороженно смотрела на происходящее и понимала, только бегство меня спасет. Но я почему-то, как ни старалась, не могла сдвинуться с места. Тем временем, перевернув темный шар на ладони, Артур дунул на него, и он стремительно полетел ко мне понимая, что столкновение с черной магией для меня смертельно опасно, просто отклонилась в сторону, чем окончательно взбесила своего бывшего мужа. Множественные черные файерболы со стремительной силой летели в меня, и как бы я ни старалась избежать столкновения, один все-таки попал в цель. Жгучая, обжигающая боль моментально пронзила все тело. Закричав от невыносимых мучений, я упала на колени и склонилась к земле, пытаясь справиться с болевым шоком. «Вот такой ты мне нравишься больше». «Покорная, молчаливая, готовая на все», – издевательски произнес Артур. «Надеюсь, теперь ты спорить не будешь и просто сядешь в машину. Или тебе этого мало?» Я, задыхаясь от боли, молча плакала, чувствуя себя такой слабый, беззащитный. Артур подошел ко мне, как собаку потрепал по макушке, и, схватив за волосы, нагнувшись, зло прошептал. «Больно? Так это очень хорошо. Навсегда запомнишь, что бывает, если не слушаться законного супруга. Можешь вообще считать, что тебе крупно повезло. Ведь я мог бы действовать намного жестче. А сейчас вставай быстро садись в машину. Я безмолвно закричала, абсолютно ничего не видя от слез. Опять неповиновение. Артур схватил меня за шкирку и тряхнул, заставляя посмотреть на себя. Неужели тебе мало? Так я сейчас добавлю, дорогая. А затем мою щеку обожгло болезненной пощечиной. И тут я поняла, что если не проявлю характер и сдамся, Остаток моей жизни пройдет у ног Артура, который в полной мере показал свое истинное страшное лицо. Я стану питомцем, его персональной домашней зверушкой, которая дарует ему молодость, долголетие и душевный покой. Я из древней могущественной семьи светлых ведьм. Моя сила велика. Так неужели не справлюсь?» Мысленно сказала сама себе, поднимаясь с колен. «Идем». Артур больно толкнул меня в плечо. Смахнув слезы, На секунду вспомнила все то, чему учил Филипп, и мысленно представила себе грозовое небо. В этот раз все было совершенно по-другому. Ливень с черного неба хлынул моментально. Я почувствовала, как невидимая сила наполняет меня. Было ощущение, что преграда, мешающая мне стать единым целым с моей магией, лопнула, и теперь я оказалась в центре водоворота невероятной энергии, мощной, ласковой и такой родной. Ты опять решила показать свой нрав. Зло прошипел Артур. Я перевела взгляд на него и усмехнулась. Ты мне неровня. И не тебе указывать, что делать. А затем взмахнула руками, и поток сильнейшего ветра сбил мужчину с ног. Он отлетел к машине, словно безжизненная соломинка. «Никогда не смей ко мне приближаться!» Закричала я. «Слышишь? Никогда!» Артур лежал на дороге и не шевелился. Глядя на безжизненное тело, я невольно подумала о том, что могла убить его. И стало так страшно. Ты слышишь меня? Обратилась я к бывшему мужу, если честно, опасаясь подойти к нему ближе. Мужчина зашевелился, поднялся, и я невольно отшатнулась. Его глаза полыхали жутким, пугающим огнем. Ты пожалеешь, что родилась. Прошепелон и направил в меня черный поток своей силы, который сейчас напоминал сокрушающий ураган. Не знаю как, но действуя интуитивно, подняла вверх руки и направила поток энергии в сторону Артура. Наши силы столкнулись, и все вокруг окрасилось багрянцем. Черное и белое, вечные противоположности, непримиримые враги, многовековое противостояние. Сейчас я всей душой желала одного – спокойствия. И только поэтому отдавала всю себя, давая отпор темному колдуну. Но Артур был старше и опытней. И вскоре я начала чувствовать усталость. Поток силы стал слабеть, а напор черной чужой магии все увеличивался. Руки предательски задрожали, стало понятно. Эту битву мне не выиграть. Слишком мало опыта. Под напором темной магии я стала невольно отступать, чувствуя жуткое головокружение. И тут услышала. «Ксения!» А потом почувствовала, как сильные мужские руки обхватили меня за талию, а за спиной появилась опора. «Филипп, – прошептала я, – любимая, бери мою силу, бери!» Мужские ладони обхватили мои руки, и я почувствовала приток новой энергии. Она была чужой, но тоже светлой, а еще какой-то знакомой и родной. «Мы теперь вдвоем и обязательно справимся, – шептал Филипп. – Ты все сможешь. Ты самая сильная светлая ведьма, которую я видел. Ксения, борись, прошу тебя, любимая!» Слова поддержки вселяли в меня дополнительные силы, в какой-то момент ко мне пришло четкое сознание, что все получится, и я все смогу. Меня охватил полупрозрачный кокон, и в голове раздались слова «Эра, Эба, Романы. А потом перед моими глазами возникли тени, которые весьма быстро преобразились в лица. Женщины. Их было очень много, и имен их я не знала, хотя внутренне чувствовала, в нас течет одна кровь. «Эра, Эба, Романы. Фраза вновь повторилась, я закричала «Эра, эба, романы!» А потом направила в сторону Артура весь поток силы, что мне был подвластен. Жар охватил меня, и я бы, наверное, упала, если бы Филипп не поддержал. Затем появилась яркая огненная вспышка, и все закончилось. Потоки энергии пропали, и я увидела, что на дороге неподвижно лежит Артур, а над ним поднимается столб дыма. «Мамочка!» Прошептала буквально пады. Ксения, теперь все будет хорошо. Ксения, меня уложили на обочину, и я увидела над собой перепуганное лицо Филиппа. Ксюша, Ксюшенька, ты как? У меня хватило сил только улыбнуться. А потом я потеряла сознание.